«Нам? Ты бы не возражала? А с кем же тогда?» — искренне не поняла я. «С той, которую ты...» Ее голос был на самом краю обрыва, которую ты, пренебрегая моими материнскими чувствами. Всегда безупречно выдержанная мама, потеряв власть над собой, зарыдала. Слезы часто плачущего человека не потрясают нас. А мамины слезы я видела первый раз в жизни и стала ее утешать. Ни одно литературное сочинение, наверное, не произвело на маму такого сильного впечатления, как мое. Она до вечера не могла успокоиться. Когда я была в ванной комнате готовясь ко сну, пришла бабушка. Мама и ей не дала снять пальто. Голосом, который вернулся на край обрыва, Не стремясь что-либо скрыть от меня, она стала говорить сбивчиво, как некогда говорила я. «Вера написала, а я случайно прочла. Главный человек в моей жизни, школьное сочинение. Все у них в классе, посвятят его матерям, это бесспорно. А она написала о вас. Если бы ваш сын в детстве, а? Нам надо разъехаться, это бесспорно». Я не могу больше. Моя мама ведь не живет с нами и не пытается отвоевывать у меня мою дочь. Я могла бы выйти в коридор и объяснить, что прежде чем отвоевывать меня, маминой маме надо было бы отвоевать мое здоровье, мою жизнь, как это сделала бабушка. И что совершить это по телефону вряд ли бы удалось. Но мама опять зарыдала, и я притаилась, затихла. Мы с вами должны разъехаться. Это бесспорно, сквозь слезы, но уже твердо сказала мама. Все сделаем по закону, по справедливости. — Как же я без Верочки? — не поняла бабушка. — А как же мы все под одной крышей? Я напишу заявление в суд. Там поймут, что надо спасти дочь. Я напишу, когда Вера закончит учебный год, чтобы у нее не было нервного срыва. Я и тут осталась в ванной комнате, не приняв всерьез угрозы насчет суда. В борьбе за существование часто не выбирают средств. Когда я перешла в десятый класс, мама, не боясь уже моего нервного срыва, выполнила свое обещание. Она написала о том, что мы с бабушкой должны разлучиться, разъехаться и разделить имущество согласно существующим судебным законам. — Поймите, я ничего лишнего не хочу, — продолжал доказывать мужчина, выдавленный из тюбика. И тут я впервые услышала голос судьи. Судиться с матерью — Самое лишнее на земле дело. — А вы говорите, не надо лишнего, — произнесла она бесстрастным, неподлежащим обжалованию тоном. — Нужен тот, кто нужен. Нужен когда нужен. Нужен пока нужен, — мысленно повторяла я слова, которые, как врезавшиеся в память стихи, были все время у меня на уме. Уйдя утром из дома, Я оставила на кухонном столе письмо, а вернее записку, адресованную маме и папе. Я буду той частью имущества, которая по суду отойдет к бабушке. Тряпка! Ничего не смог доказать! Тряпка! — твердила, обращаясь вглубь коридора, дебелая женщина. Сзади кто-то дотронулся до меня. Я обернулась и увидела папу. Пойдем домой. Мы ничего не будем делать. Пойдем домой. Пойдем, судорожно повторял он, оглядываясь, чтобы никто его не услышал. Бабушки дома не было. — Где она? — тихо спросила я. — Ничего не случилось, — ответил папа. — Она уехала в деревню. Вот видишь, на твоей бумажке внизу написано «Уехала в деревню». Не волнуйтесь, ничего страшного. К тете Мане? Почему к тете Мане? Ее давно уже нет. Просто в деревню уехала, в свою родную деревню. К тете Мане, повторила я, к тому дубу. Окаменевшая на зеване мама вскочила. К какому дубу? Тебе нельзя волноваться. Какой дуб? Она просто уехала. Ничего страшного, — заклинал папа. Ничего страшного. Он посмел успокаивать меня бабушкиными словами. Ничего страшного. Она к тете Мане уехала. К тете Мане! К тете Мане, да! — кричала я. Чувствуя, что земля, как это бывало прежде, Уходит у меня из-под ног.